Или такая ситуация. Прихожу домой, жена плачет. Значит, я сажусь, спрашиваю, в чем дело. Она мне рассказывает суть проблемы. Я увидел, со своей стороны, что проблема не очень серьезная, и ее решить можно довольно легко. Я начал улыбаться, это самое, ну, может быть, где-то хихикнул. Она ска сказала, что ты смеешься. Я говорю, ты знаешь, я просто не вижу эту проблему серьезной. Ну, и это как бы ее завело еще сильнее. Не были ли в моих действиях соблазн для жены? Нет, нормально. Нормально? Нормально. И да. еще вот улыбнулся над несерьёзностью проблем, это нормально. Ты же не посмеялся над ней. то вот если бы ты над ней посмеялся, с твоей стороны было бы это нехорошо. Но улыбнуться над проблемой, которая действительно может увидеться несерьёзной, это нормально. И тогда ее обида, она уже будет связана прежде с боязнью, что не посмеялся ты над ней. Но это уже проблема. Женщина. Почему она не доверяет мужчине и считает, что он так способен сделать? Пока она допуск... способна допускать такие мысли о рядом стоящем мужчины, ну, это будет большой проблемой в семье. Но виновница будет женщина. проблема этих. Еще такой вопрос, связанный с улыбкой тоже. Часто, значит, когда какая-то сложная ситуация происходит, мне, чтобы остаться ну, в хорошем состоянии, в настроении, я иногда усилием воли, как бы натягиваю улыбку на себя, вот это мне помогает очень. И зачастую внешне это выглядит так, как будто, опять же, я смеюсь над человеком, или так насмехаюсь, что ли, над проблемой, над сложным состоянием. Не если это тоже соблазн? Надо ли в сложный момент стараться больше улыбаться, ты хочешь спросить? Ну, или может сделать вид серьезный, чтобы человек... Ну, если это человеку именно приносит сложность. То есть пойти надо Улыбка, на стрель... да? да? Да, А ему помогает только хмурое твое строгое выражение лица. Ну, хотя бы серьёзное. А что такое серьезное? Как оно такое? Ну, сочувствующее, что ли, такое. Сочувствующее, Понимающее. это не совсем серьезное. Ну, может, у меня лицо просто такое, как будто я ничего не понимаю. То есть, надо ли мне идти навстречу ближнему, если он все таки хочет, чтобы я общался с ним в серьезном виде, а без, без улыбки, без смешков? Вот Не, это надо. Не надо. Не надо? Не <свят> надо. Улыбайся дальше. Захочет ближний разобраться, с чем связана эта улыбка, он подтянет свое состояние внутреннее. Не захочет, пускай горит синим пламенем. Улыбайся дальше. Спросит... Разберется, все пройдет. Но надо проявить вот это желание разобраться. А значит, надо допустить, что ты вполне мог и не смеяться над этим человеком. У тебя вполне могла быть какая-то другая причина, и он просто для себя может уточнить, какие еще бывают причины улыбаться. Но это уже надо где-то внутри допустить, что ты не с этой целью смеешься, которая его пугает. Но если он не переспрашивает, ему дорого считать, что ты смеешься над ней. Этому человеку дорого это. Но если дорого держать раскаленные угли в руках, ну пускай свистит. Пока ума не хватит выбросить эти угли из рук. Пускай горит, пускай. Нормальный поступок — улыбнуться.